Глава 4. Арбогастр и конь Тамплиера держатся рядом. Оба рослые и пышно-гривые. Только мой черный, как само зло, а Тамплиеров белоснежный, как и врисуют ангелов. Нас догнал на злом и быстром коне Альбрехт, крикнул, придерживая ладонью шляпу. — А ваша собачка тоже там? — Вот дурень, — сказал я с тревогой. — Разбаловался в неге? «Теперь и магам на шею кинется целоваться!» «Отыщет?» «Обязательно! У него чутье!» С каждым конским скоком впереди все мощнее разгорается страшное зарево. Мое сердце сжалось. Если там пожар, то захватывает площадь побольше, чем в милю. Тамплиер прав. Даже отсюда виден ужасающий масштаб разрушений». На фоне красной стены огня мелькнула фигура всадника. Исчезла. Затем прямо из огня с грохотом копыт выметнулся на взмыленном коне Милфорд. От обоих пахнуло жаром. Лицо и вся одежда разведчика в копоти. «Дальше никак!» — крикнул он. «Чуть не сгорел. Одного из моих едва загасили. Даже сапоги вспыхнули, будто из соломы!» «Остальные?» — спросил Норберт. «Послал обойти демона огня», — ответил Милфорд. «Надо посмотреть, что с другой стороны». «Береги людей», — напомнил Норберт. Я со страхом всматривался в приближающуюся огненную стену. Двигается не прямо, наискось, но накаленный воздух заставляет морщиться. С каждой минутой огненная стена становилась все выше и шире. Теперь отчетливо видно, что движется достаточно быстро, приблизительно со скоростью быстро шагающего человека. Если не сменят направление, то вскоре упрется в каменистые холмы и нагромождение скал. «Только наблюдать!» — крикнул я. «Все, что узнаем, увидим, заметим!» «Бобик, туда не лезть!» «Держись рядом, меня спасать будешь!» Дважды ярко блеснуло из огня, словно солнечный зайчик. Я сжался в ком от дурного предчувствия, но лица моих орлов, хотя и тревожные, но все бодрятся. Дескать и не в таких передрягах побывали, хотя вообще-то не бывали. Зато уверены во мне, а у меня в животе все айсберги Антарктиды. Холодно и тяжело, а в мозгу тусливенькая мысль: а ли шапка? Это демон. — сказал Келлеви авторитетно. — Маги в таком аду не выживут. Норберт бросил, не поворачивая головы. — Уже ищут. Где-то должен быть. — Полагаете, — сказал Альбрехт, — маги не сумели бы остаться незримыми. — Полагаю, — отрезал Норберт. — Бросили вызов, чтобы их заметили, а разговаривать хотят на своих условиях. Недаром сэр Тамплияр заявил, что те подняли темный ужас из бездны и потребовали покорности и сдачи И хотя никаких магов не увидел и требований не услышал, но это очевидно. «Не успел», — уточнил Норберт. «Ну, пусть не успел», — согласился Альбрехт. «Но не сомневался, что маги хотят все решить с позиции силы и своей власти». Келлеве проворчал. «Решать?» «Маги не войны», — пояснил Альбрехт. «Если могут принудить и покорить без сражений, так и делают». Я почти не слушал, всматриваясь в жаркую стену огня, что с виду движется медленно, но это потому, что далеко... Вздрогнул, наконец сообразив, что огонь стелется только внизу, по земле, а выше нечто металлическое, настолько блестящее, что огонь отражается по всей поверхности, из-за чего все это выглядит со стороны сплошной стеной пламени. Чудовищный демон огня, так назвал его Тамплиер, выглядит монолитом. Но я присмотрелся, сердце трепыхнулось. На самом деле это нечто из трех плотно наложенных одна на другую из полинских плит. Нижняя тупо и мощно прет в одном направлении. Вторая на ней слегка поворачивается из стороны в сторону, словно сканируя мир вокруг. А верхняя, что напоминает верхушку рыцарского шлема, такая же неподвижная, как и самый низ, только на вершинке поблескивает синий огонек, словно вспыхивает электросварка. Основание платформы окружено плотным пламенем, то ли ползет по земле, то ли двигается на некой глубине, погрузившись под собственной тяжестью. А сама земля тоже горит и превращается в огненную магму». Альбрехт сказал настойчиво. «Ваше Величество, послать впереди этой твари двух на быстрых и выносливых конях», — велел я. «Пусть предупредят впереди, чтобы ушли в сторону». Норберт уже распорядился. «Если попадется деревня, — сказал я, — нужно забрать скот и все, что могут унести или увести. Норберт кивнул Милфорду, тот повернул коня и умчался к ожидающему распоряжений отряду. Через мгновение оттуда отделились двое всадников и в яростном галопе понеслись параллельным курсом с демоном огня, стараясь догнать и обогнать. Бобик посмотрел на меня и, не получив запрета, подпрыгнул и ринулся вслед за Милфордом, которого уже признал как друга, раз от него дичь, и поэтому с ним так приятно общаться. «Хорошо», — сказал Норберт, — «похоже, прет не быстрее пешехода». «Хм, все бы так ходили», — обронил Келлеве. «Правда», — уточнил Норберт, — «быстрого». «И что ты не обращаешь внимания на ваше величество? Про нас вообще молчу!» Альбрехт предположил. «Ждут, что устрашенный император сам пойдет к ним на поклон!» «Не знаю», — ответил Норберт сумрачно. «Однако вот он, вызов!» «Как ответим?» Их взгляды уперлись в меня. Я чувствовал напряжение и тревогу, но с усилием заставил голос прозвучать ровно а никак. Пока никак. Реальной опасности нет, не так ли? Я пока заметил только отдаленное давление, которое истолковать можно так и эдак. Насколько это сложная игра, пока не представляю. Они молчали озадаченные. Наконец Альбрехт заметил с осторожностью. Насколько это мудро. Судить не мне, однако, «Ваше Величество, вы теряете свою стремительность, что, мне кажется, не совсем в вашем стиле и повадках. Это уже старость?» «Не надейтесь», — огрызнулся я, «а с Империей на плечах не до стремительности. Чуть не так шевельнусь, все рухнет». М «Да», — согласился сэр Келлебе, «даже не почешешь нигде всласть». Норберт предложил. «Рассмотрим ближе». Арбогастр подо мной дернулся вперед раньше, чем Норберт договорил. Ветер засвистел в ушах. Я пригнулся, а то раздувает рот, делая его похожим то ли на пасть гигантского сама, то ли на хомяка в период осенних сборов зерна на зиму. Альбрехт и Норберт ожидаемо отстали. Однако зайчик так и не успел набрать свою фирменную скорость, далекая стена огня вырастает очень быстро. Арбагастр сбросил скорость, как только мы увидели на фоне красной стены огня, идущую на рысях в ту же сторону конную разведку. Задний оглянулся на грозный гул копыт моего черного коня. — Ваше Величество? — А где остальные? — спросил я. — Поехали предупреждать народ, чтобы убрались с дороги. А Милфорд скачет перед демоном огня и всячески его обзывает. «Зачем — Зачем? — спросил я. «Впрочем, понятно, никому не приближаться к этой твари. Запомнили? Когда настанет час битвы, я подам знак». «Какой?» «Увидите», — пообещал я. За спиной простучали копыта коней Норберта и Альбрехта. Еще не в мыле, но на моего Арбагастра покосились с ревнивой обидой и осуждением, как на хвостуна и предателя» альбрехт морщился от жара наконец надвинул на глаза шляпу придумав ей утилитарное применение и не останавливается отдохнуть спросил он тогда можно рассчитывать сколько пройдет за сутки а если впереди гора норберт поехал чуть в сторонке крикнул оттуда мне кажется он вышел со стороны гор прорубив дорогу через каменные стены альбрехт поинтересовался. А если кто-то из магов вызвал его прямо здесь? «Тоже может быть», — согласился Норберт. «Но вот, посмотрите, вон там нечто вроде широкой просеки через лес». Норберт прав, мелькнула в мозгу. В той стороне, откуда двигается эта огненная тварь, все еще пожар. Но заметно, что горит справа и слева, а посредине красно-черная полоса. Словно земля постепенно переходит из расплавленной магмы в твердое покрытие. Часть разведчиков понеслась за огненным демоном. Остальные растянулись вдоль края остывающей, но все еще раскаленной каменной тверди, оставленной за чудовищным демоном. «А где же те, — поинтересовался я, — кто предъявил мне такой ультиматум? Насчет «все пропало» — сдавайтесь, покоряйтесь, падите ниц». Альбрехт тоже посмотрел по сторонам, снял шляпу и помахал ею перед лицом. «Жарко здесь. Может, уже знают судьбу предыдущих ультиматистов или ультиматовщиков?» «Может», — подтвердил Норберт. «Но тогда как с ними вести переговоры?» «Те предыдущие, — напомнил Альбрехт, — тоже намеревались вести переговоры с помощью подметных писем». Но его величество со всем присущим ему коварством и бесцеремонностью северного варвара... Наши кони шли шагом в сторону полосы, оставленной за огненным демоном, словно дорожка за ползущим слизнем, очень большим слизнем. Мы с каждым конским шагом чувствовали нарастающий жар, но, к счастью, ветерок не в нашу сторону. Удалось приблизиться на десяток шагов. Там с двумя разведчиками стоит, с таким же несчастным видом, как и у его хозяина, крупный конь графа Келлеве. А он сам, в полных воинских доспехах, явно готов к бою, разве что забрало пока что поднято. Он оглянулся, вскрикнул мощно. — Ваше Величество! Не жарко, сэр Гастон? — Есть немного, — ответил он скромно. Железо правда накалилось, а конь вообще дальше никак. Подковы греются, предположил я. Земля остывает медленно. Он посмотрел вслед медленно отодвигающейся стене огня. Этот демон в самом деле только один. Я смолчал, пока информацию только начинаю собирать. Норберт сказал сухо. Рассчитывали на армию? Он ответил мужественным голосом. Конечно, сэр Ричард сразился бы с их вероломным предводителем, а мы отважно и доблестно сшиблись бы с его нечестивым воинством. Я ответил подобающим тоном. Мы на юге, дорогой граф, а здесь все не так, как у людей, поэтому надо быть готовыми к неожиданностям совсем неблагородного типа и не отступать. Добавил Альбрехт с ехицей. «Мы же не кони, по крайней мере, с виду». Келлеве бурно запротестовал. «Отступать? Кто сказал отступать? Я надеялся вступить в бой сразу, сходя с багера. А здесь что? Здесь хуже, чем отступление. Здесь вообще непонятности». «Вся жизнь непонятность», — изрек Альбрехт. «А его величество, сэр Ричард», делает ее еще непонятнее и загадочнее. Демон огня продолжал уходить все дальше и дальше, за обугленными пнями открылась широчайшая каменная полоса багрового цвета. На самом деле не полоса, как может смотреться с багера, а раскаленное красное поле, что пышет жаром, медленно теряя красноту и обретя солидную багровость. Что, как догадываюсь, произойдет то же, и перед нами будет сплошная гранитная плита шириной примерно в полмили, как и сказал Тамплиер. «Красиво!» — сказал Альбрехт. «Не настолько, — согласился я, — как ваша шляпа, но впечатляет». Келлеве с железным скрипом развернулся в седле в сторону Альбрехта. «Красиво?» — спросил он с негодованием. «Красиво только то, что создано руками Господа, а эту мерзость создали...» «Люди», — подсказал Альбрехт. «Маги уже не люди», — возразил Келлеве. «Они перестали быть людьми, как только занялись нечестивой магией, запрещенной церковью. И вообще, зачем эта плита позади?» «А она не позади», — предположил Альбрехт. «Демон огня ее творит перед собой, иначе провалится. Потом вползает на нее и ползет дальше. Так, ваше величество?» «Не совсем», — ответил я. «Но так, если для доступности». Он кивнул удовлетворенный. «Думаю, плита не просто плита, как во дворе перед дворцом, а здесь толщиной в ярд или в два. Как думаете, ваше величество?» келлеве тоже смотрит с надеждой, что вот сейчас все объясню. Я сглотнул горький ком в горле. Маркус ушел. Совсем ушел. Чувствую всеми фибрами. Но они ждут. Я проговорил бесцветным голосом. Скорее в десяток ярдов, если не больше. Скажем, для посадки космических челноков потребовалась бы толщина... Они смотрели с недоумением. Я с досадой махнул рукой. Дескать, не берите в голову. Мало ли, чего ваш император несет. Он же умный, ему можно. Сэр Норберт проговорил с задумчивым видом. Вообще-то двигается в сторону, где Волсингсбор. Не понимаю только, зачем так издалека? А если их цель, сказал Альбрехт? не разрушить стольный город Империи, а принудить его Величество к сдаче. Дают время подумать, вдруг его Величество тугодум, каким смотрится издали и в профиль. Или к выполнению их условий, предположил Келебе. Почему не предположить, что Волсинг сбор им тоже нужен целым и невредимым? Норберт, не скрываясь, огляделся по сторонам. «Интересно, наблюдают ли за нами? Иначе как поймут, что мы убедились в их мощи, и теперь им пора начинать выдвигать нам условия?» Келлеве зарычал и, слязгом опустив на рукоять меча ладонь в булатной перчатке, с угрозой и надменностью во взоре посмотрел по сторонам. «Мощь человека», — заявил он, — «только в его доблести и верности заветам предков».